Глава 39. Настоящий Марат. Умий в машине тепло и вкусно пахнет. Она вообще у нее внутри совсем-совсем женская стала. Помню, было не так. Агрессивная тачка внутри выглядела довольно лаконично, больше по-мужски или унисекс. Она спокойно ведет ее по дороге, иногда кося взглядом на мою расслабленную морду, а я продолжаю свое плавание по давно забытым ощущениям. Так прикольно! И гордость за своих греет. Она привозит меня в пафосный, но уютный ресторан. С небольшой сцены играет саксофон, пробираясь под кожу и посылая по ней кайфовые вибрации. Нас провожают за столик, приносят меню. Есть особо не хочется. Мы накидались с парнями пиццей и пивом. Беру себе коньяк, а для Ми хорошее вино и сырную тарелку с медом. «Как там, Аврора?» После недолгого молчания решаюсь спросить. Про сына она мне по-прежнему рассказывает, а Ро выходит как-то реже. «Мы договорились, помнишь?» — улыбается Ми. «С ней все нормально. Если тебя волнует Егор, помню, что договорились, перебиваю». Не хочу убить свое настроение. Мне кажется, я заслужил этот вечер покоя. Медленно пьем, слушаем Сакс и болтаем обо всем. СМИ легко. Она может подхватить абсолютно любую тему или внимательно слушает там, где плавает. Говорим о бизнесе, о планах на жизнь. У нее они масштабные, дома военные действия. Семья говорит, ей пора выходить замуж, а она планирует строить карьеру подальше от них. Но отец у нее адекватный, там поединки больше на словах. Потанцуем, смотрит, как несколько пар качается у сцены под красивую музыку. Это второе желание. Смеюсь, протягивая ей руку. Веду в зал. Она обнимает за шею, расслабляется, позволяя себя вести. Прижимается чуть ближе, кладет голову на плечо. Качаемся, кружимся, думая о своем. Возвращаемся к столику. Пьем. Смеемся чуть громче, пьяные, уже оба. Ми вызывает водителя, чтобы забрал нас. Она не планировала пить. Так вышло. Ничего страшного. Одному было бы некомфортно. В ее машине на заднем сиденье я еще не был. Едем сначала ко мне. Хотя я мог бы и на такси, что озвучивал ей несколько раз, но уступил прихоти. Девочка же. Выходит со мной у подъезда, кутается в расстегнутую куртку. «Спасибо за вечер. Было здорово», — говорю ей. Порывом ветра ей в лицо бросает ее распущенные волосы. Смеется, разбирая их тонкими пальцами на две стороны, Помогаю, нечаянно касаясь лица. Она подходит ближе, очень близко, смотрит в глаза, И неожиданно прижимается своими губами к моим. Алкоголь делает меня тормозом, Стою, принимаю теплое прикосновение. Это было третье желание, улыбается, заглядывая мне в глаза. Не парься, ладно, больше никогда не повторится, облизываю губы, пытаясь понять, что почувствовал. Приятно, но как-то как с сестрой, что ли, никакой взрывной химии. Мар, ну чего ты загрузился? смеется она. «Да не, трясу головой. Нормально все. Ты же знаешь, я ее люблю. Хер знает, сложится у нас или нет, но у меня ни с кем больше не получается. А ты друг». «Друг», кивает она, «еще немножко девочка». Давно хотелось попробовать, как это — целоваться с таким, как ты, с настоящим. Если я однажды решусь выйти замуж только за такого, извини еще раз за эту слабость. Поеду. Твоя вежливость не позволит тебе меня послать. Я и не собирался. Хреново, что ты меня идеализировала. Это совсем не так. «А то я не знаю!» Толкает меня ладошкой в плечо, превращаясь в привычную мне Мию. «Мар, я, может быть, даже лучше Авроры знаю, какой ты. Надеюсь, она оценит. Ну все, поеду я. Погода портится». Поднимает взгляд к совершенно черному небу. «Поднимаюсь к себе». Решаю, что алкоголя с меня хватит. Долго обтекаю под душем, в очередной раз пытаясь распустить узел, что никак не желает поддаваться. Какой-то проклятый блок стоит в башке. Мешается. Надо закончить. Наверное, тогда отпустит полностью. А пока спать... «Я чертовски хочу просто выспаться!» Меня срубает прямо в полотенце на неразложенном диване. Под утро натягиваю на себя край простыни, и в следующий раз глаза открываются уже в обед. «Катастрофа! И ни одного пропущенного! Они там озверели все!» или после вчерашнего корпоратива на работу не вышел никто, набираю Кире. «Привет, шеф!» – отвечает ее бодрый голос. «Нормально там у вас все?» «Да». «А что должно было случиться?» «Все немножко больные, но работают». «Почему никто не звонит?» «А зачем? Задача у всех есть». «Ты выспался?» «Угу. Значит, я правильно всем сказала, чтобы не трогали!» Довольно хихикает помощница. «Отдыхай, Мар, тут все под контролем!» Водают заботливые, но чертовски приятно на самом деле. И настроение стремительно ползет вверх. Остаток дня просто слоняюсь по квартире. Прибираюсь, готовлю есть из того, что еще не испортилось, смотрю телевизор, лишь иногда косясь то на рабочий планшет, то на ноутбук. Выходной — значит выходной. Можно немного помаиться дурью для разнообразия. Ближе к вечеру созваниваюсь с Лексом. С его трубки говорю с матерью. Приятно слышать ее трезвый голос. Мне становится еще немного спокойнее. Друг опять настаивает на своем визите. Отказываюсь, он мне тут не поможет. Я почти все сделал, дело принципа — довести до конца самому себя убедить, что могу, что сильный и способный защищать свое. Рано поужинов еду на кладбище к отцу и сестренке. Сижу у них около часа и срываюсь на встречу с Фениксом, нашим главным соперником в гонках, новым владельцем наших слексом гаражей где мы зализывали раны, а в реальности отличным парнем со связями и возможностями. Вот это мне сейчас будет очень актуально. Встречаемся в старом баре на выезде из города. «Мне помощь твоя нужна, птиц!» Усмехаюсь его исказившейся от такого оскорбления рожи. «Выкладывай!» Мне на следующей неделе надо вывести из города и спрятать семью на некоторое время. Семью ведет бровью? Да, девочку свою и сына. Поможешь? Ты меня удивил сейчас, конечно, сын. Не вопрос, помогу. Обрисуй мне ситуацию, можно в целом, без интимных подробностей». «Рисую, мне не жалко». Он задумчиво постукивает пальцами по деревянной столешнице, угрюмо глядя в дымящуюся пепельницу. В ста километрах от города у родителей коттедж. Они там только летом живут. Сейчас нет никого. Давай туда отвезем и мотоклубом прикроем. Парни присмотрят, поохраняют... Ты же знаешь, мы своих не бросаем. Чего раньше не пришел? Раньше я влиятельных дяденек наказать не мог и подставлять никого не хотел. Сейчас могу и отымею их в задницу по полной. Но мне нужно обезопасить семью. К Лексу их не отправишь. Пока ее отец-ублюдок не потерял влияние, Границу им не пересечь. Вывозить их из дома, как собрался. Тут Авроре придется постараться. Внутрь мне вход заказан. Войду, и я труп. Им сыном придется выйти под любым предлогом. Ты знаешь, в какой поликлинике обслуживается ее, извини, твой сын? «Нет, качаю головой. Частный врач, скорее всего. Могу узнать». «Это самый простой вариант. Смотри, шторм. Они в поликлинику зайдут, но оттуда уже не выйдут. Мы вытащим и заберем. Пацана твоего на байке покатаем. Парни рванут в рассыпную». Пару кукол вперед посадим, и пусть ловят нас по всему городу, твои влиятельные дядьки. Пока их отвлекают, мы дворами, чтобы под камерами не светиться, выскочим за город и исчезнем. Согласен. Это самый рабочий план из тех, что я крутил в голове. Тогда звони. Мы начнем подготовку.